Глава двадцать четвертая. Смелым в сражении должен быть воин. Негоже ему уклоняться от боя. Хакон, шатаясь под тяжестью дров, ввалился в сарай и сбросил вязанку на пол. Полени покатились во все стороны. Пинками собрав их в кучу, Хакон здоровой рукой вытер солбопот. Устало опустился на корточки, и принялся складывать поленье крест-накрест. Спина отчаянно болела, плечи тоже, а ведь он только вчера вернулся из Ярсхольда. Гретта, жена Скули, постаралась припасти для него кучу грязной работы. Она была мастерица на такие вещи. Хотя ему требовалось вдвое больше времени, чем здоровому человеку, она начала стенать и жаловаться. Весь день он колол дрова, резал торф, таскал свиньям пойла. И даже сейчас, когда дети были уложены спать, а за столом уже ходила круговая чаша, не закончил свою работу. Хакон уложил последнее полено и сел, прислушиваясь к нестроенному пению в доме. Празднуют удачу скули. Скули, человека-видара. Вдруг Хакон обернулся. В темном углу сарая, где хранилась упряжь, что-то зашевелилось. Звякнул металл. Хакон попятился к двери. «Стой, где стоишь, Хакон, и не кричи!» С соломы что-то поднялось, не то тень, не то призрак. Когда он попал в косой луч лунного света, Хакон увидел Джессу в грязной и рваной одежде. От страха Хакон сжал кулаки. «Джесса? Боги, Джесса, неужели это ты?» Она усмехнулась. «А ты что, принял меня за привидение?» — Еще бы! Видар сказал, что ты погибла. Он сказал, что сам видел, как это случилось. — Я полагаю, меня растерзала тварь. — Видар даже показывал твою накидку, она вся изрезана. Джесса покачала головой и устало опустилась на солому. Хакон сел рядом с ней. — Значит, все это была ложь? — Конечно, ложь, дурья твоя башка. Она бросила на него яростный взгляд. — Ради Тора, Хакон, принеси мне что-нибудь поесть. Я умираю от голода. Он весело ухмыльнулся. — Ну еще бы. Ты посмотри на себя. Где ты пропадала? Джесса была вся в грязи, со спутанными волосами. Лицо заляпано, одежда промокла от дождя. — Пошли со мной в дом. Они будут рады. — Нет. Джесса смотрела на него. В ее взгляде он увидел тревогу. «Никто не должен знать, что я здесь. Никто. Это очень важно. Скули вернулся? Он еще в Ярлсхольде. Отослал меня назад одного. Вот и хорошо. Джесса, — настойчиво повторил Хакон, — что происходит? Принеси еды, и я объясню». Он с сомнением покачал головой. «Я же раб. Я беру только то, что мне дают». — Ничего, постарайся, — сказала Джесса, почесываясь. — Если не принесешь, я съем тебя. Она слабо улыбнулась, и Хакон, рассмеявшись, ушел. Джесса ждала, умирая от усталости. Она была готова упасть и тут же уснуть, но голод был сильнее. — Ну где же Хакон? Вдруг она с ужасом подумала, что сейчас он, может быть, всем рассказывает о ней, и ее рука потянулась к ножу. Если они узнают, ей конец. При мысли об этом Джесса встала и спряталась за дверью, чувствуя, как болит все тело. Через несколько минут дверь распахнулась. Держа что-то в руках, Хакон стал оглядываться по сторонам. — Где ты? Джесса вышла из-за двери. «Что — Что-нибудь принес? Удивленный, Хакон положил перед ней еду. — Значит, ты мне не доверяешь? — горько спросил он. После того, что я видела, Хакон, мне трудно доверять людям. «Сыр — Сыр! Она схватила кусок, не успел он протянуть ей тарелку, на которой было три куска ячменного хлеба, немного козьего сыра и несколько кусков копченой рыбы. Джесса начала запихивать все это в рот, одновременно косясь на кувшин с водой, которую он поставил рядом. — Спасибо! Вкуснее, чем на перу! — Я захватил для тебя кое-какую одежду. На день, пока твоя будет сохнуть». Он положил перед ней старую рубашку и штаны. «Твои?» «Да, тебе повезло. Они чистые». Запихнув в рот очередной кусок, Джесс улыбнулась. «Хорошо. Отвернись». Переодеваясь, она сказала. «Расскажи мне, что тут у вас было? Прежде всего, Вулфгар жив?» Хакон кивнул. «Насколько я знаю, прошлой ночью был еще жив. Скапти от него не отходит». Она вдруг звонко засмеялась от радости, потом села и снова принялась за еду. — Правда не отходит? Вот мошенник. — Ладно, продолжай. Хакон пожал плечами и повернулся к ней. — Видар рассказал людям, как на тебя и вулгара напала тварь, и показал твою накидку. — И они поверили? — Конечно. Я тоже. — Джесса, но если это не тот зверь? Она резко тряхнула головой. Не было никакого зверя. Видар ударил Вулгара ножом в спину. Намеренно. И теперь ты в такой же опасности, как и я, потому что мы с тобой, Хакон, единственные в целом мире, кто об этом знает. Он изумленно уставился на нее. Так этот жрец предатель? Больше, чем предатель. Он убийца. И я думаю, хочет стать ярлом. Джесса быстро рассказала обо всем, что с ней произошло. О том, как на нее напали возле озера, как она убежала в горы, о страшной ночи в пещере. Когда она рассказывала, как тварь пыталась зацепить ее лапой, взгляд Хакона стал каким-то странным, однако он промолчал и дослушал до конца. Потом кивнул. «Наверное, скапти и остальные быстро пришли к тому озеру, поэтому Видар не успел довершить свое дело. Но Джесса, Видар взбудоражил людей». Он всем рассказал, что это дело рук сына Рагнара, то есть, что это он привел к ним тварь, вызвал ее колдовством. А потом Видар велел, чтобы Кари и того высокого человека, Брокла, да, заковали в цепи. Джесса судорожно вздохнула. — И Кари это позволил? — А как он мог не позволить? Джесса коротко рассмеялась. — Конечно, мог, если бы захотел. Я понимаю, что произошло. Он не хотел трогать их разум. Но Видару от него досталось. Бросая на пол жгуты соломы, которые он скручивал, Хакон рассказал, как какая-то сила отбросила жреца от кари, как он катался по полу в от боли. Да, кари это умеет, но он мне говорил, что никогда не станет этого делать. Значит, он тебя обманул. А что до разума, то мой он трогал, и еще как. Джесса уставилась на него. — Твой? — Я пытался с тобой поговорить. Он мне не позволил. Джесса, в ночь перед охотой Карри приходил в зал вместе со своими птицами. Все спали, кроме меня. Тварь подошла к самой двери. Карри что-то сделал с этой дверью. Тварь проснула в нее лапу и... Карри ее почти потрогал. Он говорил с этим зверем, Джесса. Она внимательно слушала. «Это еще не значит, что...» «Он его потрогал. И на руке твоего, Кари была ведьмина лента, повязка из змеиной кожи». Внезапно Джесса вскочила. «Нет, все совсем не так. Мы должны верить Кари. «Я ему не верю». «А я верю. Прошлой ночью я все обдумала. Он мой друг Хакон, а я почти об этом забыла». «Вокруг нас кто-то плетет волшебную паутину, заставляя не верить друг другу. Мы все запутались в ней и должны немедленно ее разорвать, и первый шаг к этому — освободить кари. Идем со мной, Хакон». Он испугался. «Я не могу, потому что ты раб». «Конечно. Почему же еще?» Джесса села рядом с ним. «Боги, Хакон, мы же можем это изменить». Вулгар может все изменить. Зачем ему это нужно? Мы спасем ему жизнь, и ты перестанешь быть рабом. А если не спасем, если он умрет? Тогда это уже не будет иметь значения. Наша жизнь не будет стоить и двух медных монет. Джесси из посмотрела на него. Хотя ты можешь остаться в стороне. Никто ведь не знает, что ты что-то знаешь. Но у тебя, Хакон... Появился шанс изменить свою жизнь, если ты действительно этого хочешь. Она знала, что задела его за живое. Он долго молчал, прежде чем ответить. Конечно, хочу. Джесса внимательно на него посмотрела, потом сказала. Ты можешь достать мне лошадь. Сейчас? Сейчас? Мне нужно скорее возвращаться. Я тебя подожду, только ты поторопись. Хакон посмотрел на хлипкие деревянные стены сарая. — А как насчет зверя? — Ему сюда не пролезть. — Ну ты же пролезла? Джесса усмехнулась. — Да, но тварь сюда не пойдет. Ей нужен ярлсхольд, а не ваш сарай. Кроме того, она достала два ножа. — У меня есть вот это. И знаешь, я люблю их все больше и больше. Взяв тарелку и кувшин, Хакон встал. Возле двери он, смущаясь, обернулся. — Нам нужно две лошади, — сказал он.